В отделе 11А1 три человека считаются особенно беспощадными врагами коммунистов и носят черно-бело-красные ленточки за заслуги в борьбе с внутренним врагом. Это Фридрих, Зандер и мой гестаповец Йозеф Бём. О гитлеровском национал-социализме они говорят малым и знают о нем не больше – Они борются не за политическую идею, а за самих себя, каждый на свой лад. Зандер – тщедушный человечек с разлившейся желчью. Он лучше других умеет пользоваться полицейскими приемами, но еще лучше разбирается в финансовых операциях. Однажды его перевели из Праги в Берлин, но через несколько месяцев он выпросил себе перевод обратно. Перевод в столицу Третьей империи был для него понижением и принес ему крупные убытки. У колониального чиновника в дебрях Африка или в Праге больше власти, чем в метрополии и больше возможности пополнить свой банковский счет. Зандер усерден и часто, чтобы показать свое рвение, допрашивает даже в обеденное время. Это ему нужно, чтобы прикрыть еще большее рвение к наживе. Горе тому, кто попадется в его руки. Но еще большее горе тому, у кого дома есть сберегательная книжка или ценные бумаги. Он должен умереть в кратчайший срок, ибо сберегательные книжки и ценные бумаги – это страсть Зандера. Он считается самым способным из гестаповцев. этой части. В отличие от него, его чешский помощник и переводчик Смола является собой тип грабителя джентльмена. Отняв деньги, он не посягает на жизнь. Фридрих – долговязый, поджарый, смуглолицый субъект со злыми глазами и злой усмешкой. В Чехословакию он приехал еще в 1937 году как агент гестапо и участвовал в убийствах немецких антифашистов иммигрантов Его страсть – мертвецы. Невиновных для Фридриха не существует. Всякий, кто переступил порог его кабинета, виновен. Фридрих любит сообщать женам, что их мужья умерли в концлагере или были казнены. Иногда он вынимает из ящика семь маленьких урн и показывает их допрашиваемому. «Этих семерых я ликвидировал собственноручно. Ты будешь восьмым. Сейчас урн уже восемь». Фридрих любит перелистывать старые дела и удовлетворенно произносит, встречая имена казненных, «ликвидирован, ликвидирован». Особенно охотно он пытает женщин. Его страсть – роскошь. Это дополнительный стимул его полицейского усердия. Если у вас мануфактурный магазин или хорошо обставленная квартира, это значительно ускорит вашу смерть. Хватит а Фридрихе. Его помощник, Чех Нергр, ниже его ростом на полголовы. Другой разницы между ними нет». У Бема нет особого пристрастия ни к деньгам, ни к мертвецам, хотя последних на его счету не меньше, чем у Зандера или Фридриха. По натуре он авантюрист и хочет сделать карьеру. Для гестапо он работает уже давно. Был официантом в кафе «Наполеон», где происходили секретные встречи Берана, и то, чего не докладывал Гитлеру сам Беран, доносил Бем. Беран – премьер-министр реакционного правительства Чехословакии после Мюнхенской капитуляции, лидер объединенной фашистской партии «Национальное единство». Но разве это можно сравнить с охотой на людей, с возможностью распоряжаться их жизнью и смертью, решать судьбы целых семей? Он не обязательно жаждал свирепой расправы над заключенными, но, если нельзя выдвинуться иначе, шел на любые жестокости. Ибо что значит красота и жизнь человеческая для того, кто ищет геростратовой славы? Бем создал широчайшую сеть провокаторов. Он охотник с огромной сворой гончих псов, и он охотится часто из простой любви к охоте. Допросы это уже скучное ремесло. Главное удовольствие для него арестовывать и наблюдать людей, ожидающих его решения. Однажды он арестовал в Праге более двухсот вожатых и кондукторов трамваев, автобусов и троллейбусов и гнал их по рельсам, остановив транспорт, задержав уличное движение. Все это доставляло ему величайшее удовольствие. Потом он освободил 150 человек, довольный тем, что в 150 семьях его назовут «добрым». Бем обычно вел массовые, но незначительные дела. Я попал ему в руки случайно и был исключением. «Ты – мое крупнейшее дело», – откровенно говорил он мне, и очень гордился тем, что мое дело вообще считалось одним из самых крупных. Возможно, это обстоятельство и продлило мою жизнь. Мы неутомимо лгали друг другу, однако это не было ложью без оглядки. Я всегда знал, когда он лжет, а он только иногда. После того, как ложь становилась явной для обоих, мы по молчаливому уговору переходили к другому вопросу. Я думаю, ему не столько важно было установить истину, сколько хорошо сделать свое крупнейшее дело. Палку и кандалы он не считал единственными средствами воздействия. Вообще он охотнее убеждал или грозил, в зависимости от того, как он оценивал своего человека. Меня он никогда не истязал, кроме разве первой ночи, но при случае передавал для этой цели кому-нибудь другому. Он был, безусловно, занятнее и сложнее других гестаповцев. У него была богаче фантазия, и он умел ею пользоваться. Иногда он вывозил меня, как приманку, якобы на свидание в Браник. И мы сидели в ресторанчике, в саду, наблюдали струившийся мимо нас людской поток. «Вот ты арестован», — философствовал Бём. «А посмотри, изменилось ли что-нибудь вокруг? Люди ходят, как и раньше, смеются, хлопочут, и всё идёт своим чередом, как будто тебя и не было». Среди этих прохожих есть и твои читатели. Не думаешь ли ты, что у них из-за тебя прибавилась хоть одна морщинка? Однажды после многочасового допроса он посадил меня вечером в машину и повез через всю Прагу к Грачанам на Днерудовой улице. «Знаю, ты любишь Прагу. Посмотри. Неужели тебе не хочется вернуться сюда? Как она хороша!» И останется такой же, когда тебя уже не будет. Он был умелым искусителем. Летним вечером, тронутое дыханием близкой осени, Прага была в голубоватой дымке, как зреющий виноград, Пьянила, как вино, хотела смотреть на нее до скончания веков. И станет еще прекраснее, когда здесь не будет вас, прервал его я. Он смехнулся не злобно, а как-то хмуро и сказал «Ты циник». Потом он не раз вспоминал этот вечерний разговор. «Когда не будет нас, значит, ты все еще не веришь в нашу победу». Он задавал этот вопрос потому, что не верил сам. И он внимательно слушал однажды то, что я говорил о силе и непобедимости Советского Союза. Это был, кстати сказать, один из моих последних допросов. Убивая чешских коммунистов, вы с каждым из них убиваете частицу надежды немецкого народа на будущее, не раз говорил я Бёму. Только коммунизм может спасти его. Он махнул рукой. Нас уже не спасешь, если мы потерпим поражение. Он вытащил пистолет. Вот смотри, последние три пули я берегу для себя. Но это уже характеризует не только его. Это характеризует эпоху, которая клонится к закату. Интермеццо о подтяжках. У двери противоположные камеры висят подтяжки. Обыкновенные подтяжки. Предмет, который я никогда не любил. Теперь я с радостью поглядываю на них всякий раз, когда открывается наша дверь. В этих подтяжках крупицы надежды. Когда попадаешь в тюрьму, где тебя, возможно, вскоре забьют до смерти, первым делом у тебя отбирают галстук, пояс и подтяжки, чтобы ты не повесился. Хотя можно отлично повеситься с помощью простыни». Эти опасные орудия смерти хранятся в тюремной канцелярии до тех пор, пока какая-нибудь немезида из гестапо не решит, что надо послать тебя на принудительные работы, в концлагерь или на казнь. Тогда тебя приводят в канцелярию с важным видом выдают галстук и подтяжки. Но в камеру эти вещи брать нельзя. Ты должен повесить их в коридоре около дверей или на перилах напротив. Там они висят до твоей отправки, как наглядный знак того, что один из обитателей камеры готовится в невольное путешествие.